Глава 29. 24 января, 9 часов 28 минут. 300 миль от острова Норфолк, Австралия. Через полтора часа после того, как он ступил на обломки станции «Титан Верхний», Ковальский был готов ее покинуть. Он стоял на средней палубе платформы и смотрел на море, а чтобы не соскользнуть по наклонному полу, уперся рукой в стойку. Другой рукой Джо удерживал на плече противотанковый гранатомет ПФ-89, конфискованный у одного из китайских пленных. Он курил сигару, глядя вниз на горящие обломки вертолета z 8 Тот плавал в усыпанном пеплом море. Эта птичка оказалась легкой мишенью. Придавленной низкими облаками пепла, ей было негде спрятаться во время приближения. Ковальский подозревал, что вертолет вернулся на станцию не для того, чтобы атаковать ее, а в поисках безопасной гавани. К тому времени, когда он прилетел сюда, его забитый пеплом двигатель из последних сил пытался удержать машину в воздухе. Последнюю сотню метров он кашлял и заикался. Тем не менее, Ковальский заметил на нем ракеты класса «Воздух-Земля» и пушечные контейнеры. Движимый переизбытком осторожности и еще большей яростью Он сбил его, прежде чем тот успел причинить какой-либо вред. Это было легкое решение. После того, как они с жары поймали последнего из отставших китайцев, обнаружили пару десятков исследователей и вспомогательного персонала, запертых в каютах экипажа на средней палубе. Они являли собой лишь малую часть тех, кто работал на борту двух станций, верхней и нижней. В общем, Ковальский не испытывал особого милосердия. Тем не менее, он пощадил горстку командос. Тех, которые сдались или же были тяжело ранены и не представляли угрозы. Их связали и заперли. Джара собрал брошенное оружие и вооружил оставшихся в живых исследователей. Пока он занимался этим, Ковальский сплавал к гидросамолету. Это был тот самый Твиноттер, на котором они с Монком прилетели на станцию. Самолет покачивался в гуще обломков, однако был цел. Забравшись в него, Ковальский поспешил на выручку Хару, Берду и Джаз, застрявшим на разрушающемся ярусе Тетис. Скользя по волнам, без кавитации винтов в воде, чтобы не привести в действие вражеские морские беспилотники, он сумел безопасно переправить коллег обратно на станцию. Теперь гидросамолет покачивался на волнах, пришвартованный к нижнему уровню. Ему предстоял еще один вылет. Ковальский покосился на восток, туда, куда направлялся китайский вертолет. От выживших китайцев он узнал, что в том же направлении ушел большой военный корабль. Ковальский знал, что находится там. «Титан Икс» и «Монг». Несмотря на риск полета в этом загрязненном пеплом воздухе, Ковальский не собирался сидеть, сложа руки. Да, он получил некоторое удовлетворение от того, что сбил вертолет, но не был полностью удовлетворен. Джо смотрел на плавающие среди обломков тела, и его сердце наполняло месть. За его спиной хлопнула крышка люка. Он обернулся. К нему, неся рюкзак и винтовку, шагал Бёрд. У миллиардера были свои счеты с врагом. Кроме того, этот человек знал «Титан Икс» лучше, чем кто-либо другой. Внизу, у стыковочного дока, Джарр загружал снаряжение. Начальник службы безопасности был полон решимости и дальше выполнять свои обязанности. Среди выживших он нашел одного из своих товарищей по команде, раненого, но все-таки живого – тот в одиночку будет делать все возможное, чтобы охранять станцию после того, как они втроем уйдут». Бёрд подошел к нему. «Джаз и Хару оба отдыхают в медицинском изоляторе, но врача нет, только медсестра». «Спасибо и на этом. Я продолжу попытки связаться хоть с кем-нибудь, чтобы нам прислали помощь. В таком случае заодно предупредите их о том, что находится в воде вокруг нас». Ковальский кивнул. «У беспилотников через день-два разрядятся аккумуляторы». «Но до тех пор они помогут нам защитить станцию». У шей Ковальски пискнула рация. «Здесь все готово», — сообщил Джара. «Можем отбыть в любое время». Джо повернулся к Берду. «Готовы произвести небольшой взаиморасчет?» Тот даже не улыбнулся. «Буду более чем счастлив вернуть посылку, которую они нам оставили». Ковальский посмотрел на Твиноттер. Ранее он собрал все заряды, которые установили командос, а также все их запасные сумки с Симтексом — Опираясь на свой опыт взрывника, Ковальский разработал для китайцев специальный пакет помощи. Тогда давайте поиграем в почтальона, сказал он, и, продолжая смотреть на восток, последовал за бердом. Увы, он увидел на пути своего плана серьезное препятствие. Во-первых, мы должны добраться туда. С каждым часом мир неуклонно сжимался. Низко нависли небеса. Пылая далекими огнями, горизонты, казалось, наступали на них со всех сторон. Темные тучи пронзали зигзаги молний. Вдалеке гремел гром. Не с неба, а из глубин земли. А сверху, наполняя собой воздух и море, непрерывными горячими струями падал пепел. Тем не менее, Ковальский был полон решимости остаться верным долгу почтальона и выполнить свой маршрут. «Ни снег, ни дождь, ни зной, ни мрак ночи!» Джох Мур посмотрел на окружающий мир и добавил свой постскриптум. Не эти гребаные извержения вулканов. 9 часов пятьдесят пять минут. Укрытая одеялами, Джаз дрожала в крошечном медицинском изоляторе. Голова раскалывалась от боли. Борясь со знобом, она надела еще и длинный плащ Ковальски. Когда Джаз только положили в палату, стройная рожеволосая медсестра с сильным австралийским акцентом дала ей пару таблеток парацетамола, Из-за сотрясения мозга Джас не могла принимать ничего более действенного, даже аспирин, ибо тот мог усилить любое внутричерепное кровотечение. «Лучше просто отдохните», — предложила медсестра. Джас взглянул на соседнюю койку. Хару получил укол сильного обезболивающего. На руку ему наложили лангет. Он дремал в наркотическом тумане, слегка похрапывая через открытый рот. Она была счастлива, что он, наконец, мог немного поспать. С другой ее стороны, койка была занята кое-кем, кого она не очень хотела видеть. Укутанный одеялами, доктор Ким Чен Сук страдал так же, как и она. Его трясло, все тело било дрожь. Лицо пепельное, глаза налиты кровью, лоб в испарине, обескровленные губы потрескались. Чин покинул станцию с первой партии эвакуированных. Уже больной, он пережил нападение в палате. Его левая рука покоилась поверх одеяла. Ниже локти она была темно-серой, пальцы черные, как будто пораженные некой каменной гангреной. Он стонал и время от времени дергался, но медсестра поставила ему капельницу с морфином. Тот все еще поступал в его вены, удерживая в беспокойном тумане. По сравнению с ней, его состояние было гораздо более тяжелым. Должно быть, его ужалил не один коралловый полип, что вызвало более сильное отравление организма, из-за чего он заболел быстрее. Она вытянула свою руку и осмотрела ее. Половина ладони была серой, два пальца были еще темнее, а средним пальцем она вообще не могла пошевелить. «Что это за яд?» – прошептала Джаз. В поисках ответов она перекатилась на бок и схватила свой ноутбук. Джаз взяла его с собой, когда Ковальский на гидросамолете доставил их обратно на станцию. Несмотря на происходящее, она не собиралась прекращать свои исследования». Чтобы отвлечься от лихорадки и боли, включила компьютер и открыла свои файлы, особенно те, что касались образца А-17, обломка черного коралла с этими зловещими, свободно плавающими изумрудными полипами. Затем взялась заново просматривать макро- и микроскопические данные и изображения, пытаясь найти любое объяснение тяжести своего состояния и состояния Кима. Задним числом она пожалела, что не изучила ядовитые немотоцисты Коралла более тщательно, ограничившись тем, что отметила морфологические особенности клеток, которые можно было описать двумя словами — чертовски огромные. Раздосадованная, с раскалывающейся от боли головой, Джаз вывела на экран данные ДНК, те немногие, что у нее были, и вспомнила причину, почему ее ужалили. Она собирала второй образец, чтобы повторно провести проблемный анализ, тот, что постоянно выдавал на секвенаторе ДНК-ошибку. Тем не менее, некоторую информацию удалось получить при первой попытке. Обычно экран заполнялся калейдоскопом данных, но в а повсюду зияли огромные пробелы. Неудивительно, что секвенсор Новосек оказывался его анализировать. Джаз стала рассматривать отсутствующие полосы, пытаясь понять, почему секвенсор не смог прочитать эти участки кода. «Если второй анализ выдаст те же ошибки в тех же местах, это будет означать, что проблема не в машине и не в ее технике, боже упаси, а в аномалии, в самой ДНК». Джаса облизнула пересохшие губы и начала второй заход. «Вот почему она все еще работала, когда вниз прибежали ковальские и остальные». Поскольку второй образец уже был отобран, и никто во время эвакуации не использовал оборудование, она быстро провела повторное секвенирование. К сожалению, из-за спешки у нее не было времени проанализировать результаты, зато теперь его больше, чем достаточно. Джаз открыла второй экран данных и сравнила два прогона. У нее тотчас вырвался тихий вздох. Смесь удивления, восторга и некоторого глубокого удовлетворения. «Я знала, это не могло быть ошибкой пользователя», Два набора данных идеально совпали. Оба раза секвенатор столкнулся с проблемами при обработке идентичных участков генетического кода. Джаз сердито посмотрела на эти пустые места. «Что вы скрываете?» – прошептала она. Прежде чем Джаз успела подумать дальше, в соседней койке раздался громкий шум. Она обернулась. Запрокинув голову, Ким Чен Сук бился в конвульсиях. На его губах выступила пена. Она взглянула на экран, который следил за его жизненно важными показателями. Пульс превышал 200 ударов в минуту, а температура подскочила до 105 градусов по Фаренгейту. Прибежала медсестра со шприцем. Температура Кима поднялась до 107 градусов. К ним бросился еще один сотрудник, помогая удержать больного на койке. Медсестра закрепила капельницу и воткнула иглу. «Вожу Пам. Она нажала на поршень. Конвульсии Кима перешли в дрожь, которую сменила вялая расслабленность. Сердечный ритм замедлился, но один жизненно важный показатель продолжал расти. Температура была на отметке 110 градусов. «Нужна ледяная ванна», — сказала медсестра. «Пойду посмотрю в пищевом складе», — сказал ее помощник и убежал. Джаз покачала головой. Температура Кима поднялась до 112 градусов. Казалось, он сгорал изнутри. Она приложила ладонь к собственному влажному лбу, проверяя свое состояние. Посмотрела на руку Кима. Почернение кожи распространилось на всю кисть. Джаз сжала кулак, но еще два ее пальца отказывались сгибаться. Она опустила руку. Что, черт возьми, происходит?